С жестокой улыбкой спросил Зуров, или расхотелось стреляться? А у Эраста Петровича как раз возникла спасительная идея. Стреляться-то придется не сейчас, самое раннее завтра с утра. Конечно, бежать и жаловаться шефу, мерзость и недостойно. Но Иван Францевич говорил, что по Зурову и другие агенты работают. Очень даже возможно, что и здесь, в зале, есть кто-нибудь из людей шефа. Вызов можно принять, честь соблюсти, а если, к примеру, завтра на рассвете сюда нагрянет полиция и арестует графа Зурова за содержание притона, так ф а н д о р и н в этом не виноват. Он и знать ничего не будет. Иван Францевич без него догадается, как поступить. Спасение было, можно сказать, в кармане, но голос Раста Петровича вдруг обрел самостоятельную, независящую от воли хозяина жизнь, понес что-то несусветное, и удивительное дело больше не дрожал. Не расхотелось. «Только отчего же завтра? Давайте прямо сейчас». «Вы, граф, говорят, с утра до вечера по пятакам упражняетесь, и как раз...» На двадцати шагах. Зуров побагровел. А давайте мы лучше с вами по-другому поступим, коли не струсите. А вот когда рассказ Актырцева, кстати, пришелся, и придумывать ничего было не надо. Все уж придумано. Бросим жребий, и кому выпадет, пойдет на двор д да о застрелится. ь Безо всяких барьеров и неприятностей потом самое минимум. Проигрался человек, да и пулю в лоб, обычное дело. А господа слово чести дадут, что все втайне останется. Верно, господа? Господа зашумели, причем мнение их разделилось. Одни выражали немедленную готовность дать слово чести, другие же предлагали придать ссору забвению и выпить мировую. Один пышноусый майор даже воскликнул л А мальчишка-то молодцом. Это еще больше придало Эрасту Петровичу задора. «Так что, граф?» — воскликнул он с отчаянной дерзостью, окончательно срываясь с узды. «Неужто в пятак легче попасть, чем в собственный лоб? Или промазать боитесь?» Зуров молчал, с любопытством глядя на храбреца, и вид у него был такой, будто он что-то высчитывал. «Что ж...» Молвил он, наконец, с необычайным хладнокровием. «Условия приняты. Жан!» У графу вмиг подлетел расторопный лакей. Иболит Александрович сказал. «Револьвер, свежую колоду и бутылку шампанского». И еще шепнул что-то на ухо. Через две минуты Жан вернулся с подносом. Ему пришлось протискиваться, ибо теперь вокруг стола собрались решительно все посетители салона. Азуров ловким, молниеносным движением откинул барабан двенадцатизарядного «Лефоше», показал, что все пули на месте. А вот колода. Его пальцы со смачным хрустом вскрыли плотную обертку. Теперь моя очередь метать. Он засмеялся, кажется, пребывая в отличном расположении духа. Правила простые. Кто первым вытянет карту черной масти, тот и пустит себе пулю в череп. Согласны? ф а н д о р и н молча кивнул, уже начиная понимать, что обманут чудовищно обведен вокруг пальца и, можно сказать, убит еще вернее, чем на 20 шагах. Переиграл его ловкий п о л и т Вчистую переиграл. Чтоб этакий умелец нужную карту не вытянул, да еще на собственной колоде. У него п о д а е целый склад крапленых карт. Тем временем Азуров картинно перекрестившись, метнул верхнюю карту. Выпала бубновая дама. Сие Венера нагло — улыбнулся граф. — Вечно она меня спасает. — а Ваш черед, ф а н д о р и н Протестовать и торговаться было унизительно. Требовать другую колоду...